Глава 71. Пранкс сидел за задним колесом вояжа, рядом с ним был сам Янг-Бристоль. Он держал в руке пистолет, но стрелять пока не собирался, и только осматривал тупик. Динго и Спайк, как самые здоровые, поочередно били в стенку тяжелым монтажным молотком. Они работали в бешеном темпе, зная, что только от них зависит спасение и их самих, и всей команды. Бринклер стоял на одном колене возле капота, держа наготове свой пистолет, а его напарник Бино Маршак выворачивал из салона сиденья и запихивал их под днище машины, потому что это место во всей баррикаде было самым уязвимым. «Давай!» – на последнем издыхании выдавил Спайк, передавая молоток Динга. Тот застучал с новой силой, а Спайк перевел дух и сказал, «Босс, если мы уйдем живыми, надо выпустить потроха этому Мадьяру». Янг согласно кивнул. Мадьяр работал в городском хозяйстве и отвечал перед Бристолем за то, чтобы такие вот коллекторные узлы имели не очень крепкие стены. «Оп, трещина!» — воскликнул Динго Арчибальд, не переставая колотить тяжелым молотком. Грянул выстрел Бринклера. «Попался, сучонок!» — произнес он безразлично. «Убил?» — спросил Янг. «Не знаю», — пожал плечами Бринтлер. Неожиданно послышался вой турбин. Все, кроме Динго, пригнули головы и пару секунд напряженно ждали ракеты. Но гул вертолета начал удаляться, и никакой ракеты не последовало. «Янг, это Расти, вы еще живы?» – заговорила рация Бристоля. «Живы, Расти, что нового?» «Нам известно, что вы колупаете канализацию. Это плохая новость, но есть и хорошая. Пилоты не будут по вам стрелять». «Спасибо, Расти. Только ты нас и радуешь». Фрэнк привстал и через стекла салона увидел, как из-за дома выскочили еще два человека. Бринтлер и Маршак тотчас делали несколько выстрелов, но промахнулись. Один из бегущих ответил из карабина, стальная картечь шваркнула о бронированный корпус машины. Засевшие за углом полицейские открыли огонь сразу из нескольких стволов. Несколько пуль пробили левый борт вояжа и застряли в дверцах правого. полуметре от меня», — с тревогой подумал Фрэнк. И тут что-то больно ударило в лодыжку. «Ранен», — мелькнула паническая мысль. Фрэнк схватился за ногу, но крови не было, а рядом со своим ботинком он увидел отбитую пулей головку болта. Под аккомпанемент выстрелов работа Спайка и Динго наконец увенчалась успехом, и первый кирпич провалился в пустоту коллектора. Работа оставалась максимум на одну минуту. Бринклер и Маршак продолжали отстреливаться, хотя особо не спешили и не тратили попусту заряды. Неожиданно из ближайшего окна дома вылетело стекло, и оттуда ударил автомат. Первые же пули прошли над головой Бристоля, и он с опозданием пригнулся, а затем открыл ответный огонь скаля зубы в злой усмешке. Его активно поддерживал маршак, и стрелок в окне вынужден был спрятаться. «Сколько еще, Спайк?» — нервно крикнул Бристоль. 20 ударов, босс!» — ответил Спайк, убыстрее темп. И в ту же секунду его спину прошило несколько пуль. Спайк выронил молоток и повалился, не издав ни звука. динга оттолкнул его в сторону, и, подхватив перепачканное кровью орудие, продолжил работу. Раскатисто грохнул дробовик. Теперь уже и Бринклер, картинно раскинув руки, упал на спину, демонстрируя изуродованное лицо. «Готово, Янг!» – Прохрипел Динго Арчибальд, указывая на зияющую пустоту. «Давай ты первый!» – приказал ему Бристоль, и Динго скользнул в черняющий лаз. «Теперь ты, Бина!» – бросил Маршаку Бристоль. Маршак сделал еще один выстрел и быстро пролез в отверстие. Фрэнк посмотрел на Брестоля, ожидая, что тот и ему прикажет уходить в коллектор, однако Бристоль улыбнулся и сам стал пятиться к спасительному пролому. Фрэнк провожал его тревожным взглядом, не понимая, что задумал этот мерзавец. «Уж не решил ли он меня пристрелить?» – напряженно соображал Фрэнк. Пули летели уже со всех сторон, и он пригибался, когда они ударяли слишком близко. О том, чтобы бежать от брестоля к полицейским, не могло быть и речи. Сейчас они стреляли во все, что двигалось, и нашпиговали бы свинцом любого. А Бристоль уже забрался в пролом по пояс и, наконец, сказал, бросая Фрэнку свой пистолет. «А теперь поработай немного на меня, Кертис!» Сказал и исчез в проломе, а затем из коллектора вылетел второй пистолет, тот, что люди Бристоля забрали у Фрэнка. «Спасибо и на этом, мистер Бристоль», — проговорил про себя Фрэнк. Ему хотелось проскользнуть в пролом сейчас же, но он понимал, что этого делать нельзя. Нужно было воспользоваться этим рискованным случаем, чтобы приручить Янга Бристоле. Фрэнк взял оба пистолета и быстро вернулся к заднему колесу. Из окна дома снова ударил автомат. Стрелок видел только лежащего спайка, и несколько пуль пробили мертвое тело. По корпусу машины еще раз хлестнула кортечь, затем прозвучала длинная автоматная очередь, одна из пуль все-таки прошила оба борта, и недалеко от Фрэнка открылись острые края сквозной пробоины. Стекла Вояжа пули держали, А вот борта оказались слабоваты. Снова загудел вертолет. Он пошел тем же маршрутом, что и в первый раз. Фрэнк напрягся. Кто знает, может, пилоты все же решились стрелять, но ничего не произошло. Полет был разведывательным. Стрельба затихла и послышались команды полицейских. Быстрее, быстрее, кричал знакомый Фрэнку голос. Они же сейчас ускользнут от нас. По земле загрохотали тяжелые шаги. Полицейские бежали к вояжу. Сначала тот, что в окне, напомнил себе Фрэнк. Он сделал последний вдох и, выглянув из-за машины, сразу увидел стрелка. «Где-то я его видел», — успел подумать Фрэнк, прежде чем выпустить пулю точно в цель. Ликвидировав самую опасную огневую позицию, Фрэнк привстал над капотом и с расстояния 20 метров открыл огонь из обоих пистолетов. Атакующие посыпались как горох, раненые или просто сбитые с ног. Они еще не успели опомниться, а Фрэнк уже начал отступать к пролому. Шикарный пистолет Бристоля внезапно заклинило, Но трофейная машинка Фрэнка продолжала работать исправно. К тому времени, как полицейские открыли ответный огонь, пятеро из них уже лежали на земле. Обдирая щиколотки, Фрэнк спустил в пролом ноги, а затем, повиснув на руках, провалился, казалось, в бездонный колодец. Однако дно у колодца все же было, скользкое от слежавшихся нечистот. Ноги разъехались, и Фрэнк растянулся в зловонной жиже. «Давай, вставай быстрее!» – послышался совсем рядом голос Бристоля. «Нам пора уходить!» Фрэнк удивился. Он думал, что Бристоль уже далеко, однако тот его ждал. В кромешной темноте франк поднялся на ноги и пошел, скользя, на голос. Кто-то взял его за руку. «Это я, Рэй", узнал он голос Динга. «Держись за меня». Мимо протиснулся маршак. Они перекинулись с Бристолем парой слов, и в нечистоты булькнув упал какой-то предмет. «Все, ребята, уходим», — скомандовал Бристоль и захлюпал по темному туннелю, поднимая тучи зловонных брызг. Идти пришлось быстро, поскольку тайная полиция была настроена очень решительно. Фрэнк подозревал, что брошенный в дерьмо предмет был акустической миной, однако остановит ли это лейтенанта Гиршема, было неизвестно. Именно его голос узнал Фрэнк там, наверху. Наконец, позади грохнул взрыв. Волна горячего зловония прокатилась по туннелям и нагнала порядевшую команду Бристоля. «Ну вот», — изрек тот. «К приятному запаху добавилась приятная музыка», «Кстати, Кертис, где мой пистолет?» Я его выбросил. Он заклинил в самый неподходящий момент. «Ты с ума сошел? Это же штучный грифон! Он обошелся мне в пять кусков!» «Видать, босс, оружейник всучил тебе труху!» — подал голос Бина Маршак. «Оружейник всучил труху, Бадьяр сделал в колодце слишком крепкие стенки, Спайк и Бринклер на его совести. Тебе не кажется, Бина, что меня перестали уважать? Мало того, по-моему, меня уже обижают!» «Добавь еще халтурную бронировку твоей тачки», — подлил масло в огонь Фрэнк. Автоматные пули дырявили ее, как картон. «Ну вот, и это тоже. Короче, пора наводить в ЧПР порядок. Как считаешь, маршак?» «Пора, босс. Однозначно пора». «Хорошо, с этим решили. Теперь с новыми кадрами. Ты, Динго, теперь работаешь на меня, вместо Бринклера. Тебе это подходит?» «Да, сэр», — раздался из темноты голос Динго Арчибальда. «А я что же, остаюсь без места?» — полушутя спросил Фрэнк. «С тобой у меня будет особый разговор», — совершенно серьезно заявил Янг. «Там посмотрим, что с тобой делать. А сейчас отдай-ка нам пистолет, так будет спокойней». Фрэнк не стал спорить и отдал пистолет Маршаку. После этого отряд двинулся дальше. Через четверть часа Бристоль остановился и, постучав по стенке, сказал, обращаясь к Фрэнку. «Здесь, за этой стеной, готовый проход к забытой всеми водородной бомбе. Я сделал его еще два года назад, хотел стереть в порошок этот паршивый городишко». «И почему не стер?» «Интерес пропал», — ответил Бристоль, и, оттолкнувшись от стены, зашагал вперед. Больше он не проронил ни слова, пока отряд не вышел к другому колодцу. Здесь Бристоля и его людей уже ждали. Пролом в стене коллектора был подготовлен, и из него свисала веревочная лестница. «Пейтон?» — позвал Бристоль. «Все в норме, босс, можно выбираться», — последовал ответ. И снова по команде Янга первым пошел Динго. Он благополучно выбрался, и за ним последовал Бина Маршак. Потом полез сам Бристоль. Фрэнк ждал, что он опять отпустит какую-нибудь шутку, но тот выбрался наружу, не сказав ни слова, словно предоставляя ему самому решать, выбираться из коллектора или отправляться гулять дальше. Фрэнк взялся за скользкую от нечистот лестницу и полез наверх. Как только он показался в проломе, его подхватил Динго Арчибальд. Щурясь от дневного света, Фрэнк осмотрелся. Перед ним стояли пятеро незнакомых людей. Один из них сказал, «С благополучным прибытием, мистер Кертис». Фрэнк приставил ладонь козырьком ко лбу, вглядываясь в говорящего. «Адольфус Ремер», — наконец произнес он, вспомнив, как знакомился с Ремером в здании элеватора. «Рад, что вы меня узнали. Руки, извините, подать не могу», — усмехнулся Адольфус. Фрэнк невольно посмотрел на свои руки, одежду и обувь. «Не переживай, Кертис», — сказал Бристоль. «Мы выглядим не лучше». Коллекторный колодец, из которого Фрэнк выбрался на свежий воздух, находился в таком же тупике, как и тот, через который пришлось убегать. Правда, здесь не было жилых домов, только производственные здания. В нескольких метрах от колодца стоял грузовик с цистерной, таких на чепере возили пассажиров. Вслед за остальными беглецами Фрэнк пролез в цистерну через очень неудобную дверь. Когда все расселись по узеньким скамейкам, мотор заработал, и путешествие продолжилось. Изнутри цистерна освещалась тусклыми лампочками, что давало возможность видеть сидевших напротив пассажиров. Перед Фрэнком сидел Янг Бристоль. «Как тебе, Чепиера?» — спросил он. «Дерьмо везде пахнет одинаково», — ответил Фрэнк. «Тут ты прав», — согласился Бристоль. Он немного помолчал, потом заговорил снова. «По-честному, я был уверен, что ты смоешься к полицейским». «Об этом не могло быть и речи», — пробормотал Фрэнк. Тут цистерна запрыгала по ухабам, Пришлось замолчать и вцепиться в край скамьи. От сильной тряски лампочки замигали и почти погасли. Но когда дорога выровнялась, они снова стали давать слабый молочный свет. Бежать к полицейским я не мог, у них на меня зуб. Причем лично у лейтенанта Гиршема. Даже если бы я сказал, что хотел тебя сдать, они все равно не поверили бы. Но зато моя туфта насчет знакомства с Янгом Брестолем стала чистой правдой. «Скажи мне спасибо». «Спасибо». «Но ты все же подумывал о том, чтобы смыться?» — спросил Бристоль. «Подумывал, конечно. В такие минуты взвешиваешь все варианты». Цистерна сделала очередной поворот, Бристоль бросила на Фрэнка. «Извини, приятель, ремней безопасности здесь не предусмотрено», — засмеялся он. Теперь, когда опасность миновала, Бристоль повеселел. «Когда я тебе сказал о бомбе там, в туннеле, ты решил, что я псих?» «Честно говоря, я не поверил». «А зря». Подкоп существует на самом деле, и бомбу можно взорвать в любой момент. Я был уверен, что сделаю это. Но когда стало ясно, что могу дотронуться до этой смертельной машины, понял, что уже не хочу этого. Одно дело — подорвать трехпалубный пассажирский лайнер. Взрыв, и во все стороны летят обломки, человеческие тела, утварь, деньги, коробочки с украшениями. А через несколько минут там уже снова тихий и мирный космос. «И часто ты взрывал пассажирские суда?» – спросил Фрэнк, понимая, что рискует. «Не часто», – загадочно улыбнулся Бристоль. «Только когда хорошо платили. Кто же за это мог платить?» «Разные непримиримые, вроде организации «Последний передел» или «Революционный порядок». «Но почему же ты не взорвал ядерный заряд?» «Я же тебе говорил, после теракта в космосе снова становится чисто, а на месте ЧПР навсегда осталась бы гигантская язва. Некрасиво это». «Массовое убийство должно подчиняться канонам настоящего искусства. Картина апокалипсиса просто обязана выглядеть эстетично». Фрэнк посмотрел на престоля, не скрывая своего удивления. «Такого я действительно никогда не слышал».